Старик бодренько трусил между домов из обрезков жести и старых досок. Девушка, закутавшись в плащ, рассматривала его с интересом. В доме было темновато, тощий, лысеющий старик с тонкими руками и пергаментно-темной, словно загорелой кожей. Про таких, говорят, мясо на карандаше мясника больше, чем на этом человеке. Но, несмотря на удивительную худобу, старик ковылял вполне бодро, погромыхивая своими склянками и коробочками для мазей которые он навесил на себя при выходе из хижины. Они вошли в тоннель и долго бродили по извилистым коридорам. Старик увлеченно собирал жутких насекомых, слезняков и жужелиц, ловил прытких кузнечиков и сажал всю эту живность в коробочке. Параллельно он рассказывал девушке, как ориентироваться в таких тоннелях. Показывал на нацарапанные рабами знаки и руны, которые помогут различить одинаковые коридоры. «А разве ими можно лечиться?» спросила Баст, тыкая пальцем в кузнечика. Насекомое с испугу, что до него кто-то дотронулся, скакнул в сторону. «Конечно, можно! Нога-то твоя как?» Девушка призналась, что не болит. Ее само это удивляло, потому что удар был сильный. «Ты мне доверься. Я лекарь в третьем поколении. Кстати, меня зовут Одисей. Ну, вредная старуха прозвала меня «Папаша Одди». «Можешь меня так называть, я не обижусь. Если заболеешь, приходи ко мне». Я и мертвого могу поставить на ноги. Только не надолго. Хитрый старик улыбнулся щелочками глаз. Девушка невольно улыбнулась в ответ. Старик был не так-то прост. Скорее всего, в мазе содержалось немного магии. Не пора. Я еще приду в гости, обещала девушка. Чмокнула лекаря в сухую щеку и побежала прочь, ища вход в туннель, ведущий к старому лифту. Ей очень понравились ее новые знакомые. Хоть старик и был немного чудаковат, но очень добрый. Девушка добралась до внутреннего круга, никем не замеченная и без приключений. Настроение у нее было самое радужное, ведь теперь у нее появились друзья. Первые настоящие друзья на этой станции, кроме крысы-мутанта. Зверек радостно выбежал из-под кровати, услышав мысли девушки о себе. Был подхвачен на руки и приласкан, поцелован в розовый нос. «Как плохо они там живут!» – подумала Баст. «У них совсем мало еды, а я их еще и объела. В следующий раз надо идти туда не с пустыми руками!» – решила она. Матушка Пия и Баст сидели на кухне. Был поздний вечер. Все огни в очагах были потушены, кроме пары кипящих котлов, за которыми присматривали сонные поварята. Девушка теперь была частой и гостьей на нижних этажах и никогда не приходила с пустыми руками. Пользуясь своей властью наложницы, она могла носить голодным рабам полные корзины продуктов. Соседям они сказали, что Баст — внучка старого лекаря дядюшки Одди. И все поверили. Вариха чистила фасоль и рассказывала истории. Девушка во все уши слушала ее поучительные страшилки. — Я тоже могла бы что-нибудь приготовить, — призналась как-то кухарке Баст. — Я знаю один восхитительный рецепт. В голосе девушки послышалось что-то хитро-вредное, но кухарка не смогла определить, что это было такое. «Моя кормилица всегда готовила его для солдат. Он очень сытный и полезный». Девушка посмотрела на самый большой котел и прищурилась. «Приступим!» Кошка засучила рукава и стала лазить на полках, собирая нужные банки со специями и выставляя их на стол. Маленькие чертенята проснулись, разбуженные ее активностью, и кинулись помогать. Из кладовки она достала несколько мешков разных бобовых – фасоль, горох, чечевицу, корнеплоды, уже почищенные поварятами, из гигантского холодильника, свиную грудинку и ребрышки. Рецепт был прост – закинуть все в котел, залить водой и тушить на медленном огне до готовности. Матушка Пия не мешала девушке делать, что ей хочется, и не советовала, как лучше приготовить. Ей самой было интересно попробовать это неизвестное блюдо островитян. Наложницы обладали настолько высокой властью, что могли делать почти все, что им вздумается. И поэтому повариха не боялась, что на утро главный повар будет ее ругать. Блюдо было готово. Девушка и повариха оставили его под присмотром поварят и пошли спать. Уходя, старая кухарка все-таки сунула ложку в котел. «Вкусно-то как!» – удивилась старуха. Впрочем, она знала, самые вкусные блюда как раз простые и незамысловаты в готовке. В большом обеденном зале в первый раз подали ложки. По форме они были похожи не на обычные ложки, а скорее на черпачки. Их можно было вешать на край глубокой миски, в которой подали ее похлебку. Всем очень понравился мясной суп. Со всех сторон неслась похвальба. Как вкусно! Аппетитно пахнет! Какой аромат! Это специи! Ммм! Объеденье! Все ели с большим аппетитом. Обед проходил в оживлении. Черноволосая наложница, которая пришла есть раньше всех, изменилась в лице и как-то странно заерзала. Потом удивленно прикоснулась к животу и недовольно прислушалась. Видно, ее живот вел себя неприлично. Дернувшись, девушка вскочила и торопливо, но с достоинством, пошла-пошла из зала, ускоряя шаг, и в конце концов побежала. Соседи, сидевшие рядом с ней, помахали салфетками в воздухе. Алина столбинела, посмотрела на ложку. «Кажется, ты сегодня была на кухне». — спросил он девушку-кошку. — Да, — честно призналась Баст. — Матушка Пея учила меня готовить. Мне очень понравилось готовить. — И зачем тебе это? — сказал Ален и в сердцах бросил ложку в тарелку. — А чё, неплохо получилось, не подгорело, сучно и ароматно, — одобрил еду старец, громко скребя по дну своей тарелки и с хлюпаньем отправляя похлебку ложку за ложкой в рот. У него вообще был хороший аппетит и бездонный желудок страуса. Ален откинулся и позвал управляющего. «Подайте что-нибудь другое. Сколько всего этой похлебки на кухне?» «Целый большой котел, господин». «Так», — протянул воин, — «котел отнесите вниз», — подумав, добавил, «и запретите рабам сегодня разводить огонь. Неровен час взорвется что-нибудь». Митродотель кивнул и кинулся исполнять поручение.